Глава 5 Юэй сидела в кресле принца и смотрела на танцующую над кроватью тьму. агиман оставил ее, выбив обещание, что она не станет даже приближаться к Герримонду, не то что пытаться прикоснуться. «Я найду Грестуса и попытаюсь у него что-то узнать», — сказал он ей. «Мой народ обладает такими чарами, что мне есть, чем его напугать. А ты, главное, не дай никому подойти к принцу и себя от его силы защити, поняла?» Юэй кивала. К словам Агимона она могла относиться как к приказу, но просто сидеть и ждать было больно, а ладонь жгло так, что она снова и снова прикасалась к чернеющей звезде. От этого прикосновения становилось больнее, но ей казалось, что так она хоть немного разгоняет тьму и защищает Герримонда. — Ты сильный. Ты можешь все, — говорила она, наблюдая, как принц сбивчиво дышит и время от времени сжимает рукой простынь. Затем пытается закрыть лицо, словно хочет не видеть ничего вокруг. «Я с тобой», — сказала она принцу, надеясь, что он мог ее слушать. Сжала изо всех сил ладонь, и в глазах у нее от боли потемнело, а кресло под ней пошатнулось, роняя ее во тьму. Мгновение полета, и она стоит одна в темноте. «Я здесь», — окликнул ее знакомый в то же время непривычный голос. Она обернулась и только тогда увидела дорогу из света, ведущую к Герримонду. Она не сомневалась, что это он, хотя он смотрел на нее ярко-зелеными глазами. Черные волосы были скорее шоколадными и велись. Длина их не изменилась, но принц связал их в хвост. Вместо черных кожаных ремней на нем был белый камзол, расшитый золотой нитью, а над головой мерцала призрачная корона. Таким Ювей никогда еще его не видела, поэтому на всякий случай спрашивала. «Гэрримонт, это правда ты?» «Как ни странно, но именно это и есть я. Меня из прошлой жизни ты уже видела однажды, а вот это принц Гэрримонт, не родившийся а графом Спокойно ответил он, подходя к ней и заключая ее ладонь в свои сильные теплые руки. «Впервые кошмар ведет себя так. Силой не нападает на меня и не выпускает отсюда, держит здесь как в клетке. Как ты сама сюда попала?» Ньюэй вздохнула, освободила пульсирующую болью руку и взглянула на свою ладонь. На месте звезды увидела обугленный след, словно ей пропалили руку огнем. «Это я?» — спросил Герримонт испуганно. «Это же удар силы Аграфа, верно? Неужели...» Он даже не договорил, видно, что-то осознав, и отвернувшись, быстро отступил на шаг. «Ты не виноват. Ты ведь неосознанно это сделал», — сказала Юэй, подбежав к нему и поймав за руку. Прикасаться к нему ей было спокойней, да и теперь ее звезда словно нашла его черную и тут же успокоилась, будто ее покрыли целебной мазью. — Что там происходит? — спросил Герримонт мрачнее буквально на глазах. — Я не знаю, — прошептала Ювэй. — Агимон вернулся, он считает, что тебя охватило безумие. — Там тьма вокруг тебя пляшет, а ты ничего не слышишь. — Плохо, — сказал Герримонт, — а теперь иди. Я попробую вернуть себе власть. Его и хотела спросить, как он хочет это сделать, но ее стало уносить куда-то вдаль, голос пропал. Хотя она кричала и звала его. Прямо у нее на глазах принц начинал меняться. Бледнел, одежда на нем чернела. Золотые узоры меркли и растворялись в темноте. Волосы становились совершенно черными прямыми. В лицо ему ударял ветер, и в глубине зеленых глаз словно что-то взрывалось, выпуская тьму. Тогда он развернулся и сделал шаг в непроглядный мрак. «Нет!» — вскрикнула Ювэй, отчетливо понимая, что она его вот-вот потеряет. Но и видение закончилось, осталась только пляска тьмы вокруг кровати. В эту тьму Ювэй была готова броситься. Она даже вскочила, дернулась вперед, но ее схватили за плечи и дернули назад. «Остановись, она же убьет тебя!» — сказал знакомый голос. Ювэй обернулась и едва не заплакала, увидев темного хранителя. «Помоги!» — взмолилась Юэй, хватаясь за одежды Айрона. «Скажи, как ему помочь? Скажи, что я могу для него сделать? Я на все готова, лишь бы он вернулся из темноты!» «Ты ничем не можешь ему помочь!» — строго сказал Айрон, сжимая ее плечи и глядя прямо в глаза. «Но я должна!» — простонала Юэй. «Кто, кроме меня?» Она взглянула на темного хранителя с мольбой, но он просто обнял ее, прижал к себе, явно давая понять, что не отпустит. «Ты ничего не сможешь сделать, только себя погубишь. Еще никто не смог исцелить безумие Аграафа». «Но откуда оно? Что его вызывает?» спрашивала Ювей, убежденная, что уж Хранитель точно должен знать, но Айрон лишь неловко улыбался. «Если бы я знал, но... увы». «Зато знаю я!» — внезапно подал голос Глен. Он по-хозяйски прошел по комнате, выходя из темного угла, выудил откуда-то из шкафа бутылку вина и бокал, хотя Ювэй была уверена, что ничего, кроме книг, там никогда не было. Налив себе вина, Глен сделал глоток, довольно улыбнулся, а потом посмотрел на взволнованную Ювэй. «Что?» — спросил он, словно уже забыл, о чем шла речь. «Почему Герримон безумен?» — спросила Таня терпеливо. «Если ты знаешь, скажи!» «А что толку от моих слов?» спросил глен смакуя вино. «Все равно вы ничего не сможете с этим сделать!» «Говори!» строго потребовал Айрон. глен удивленно посмотрел на него, самодовольно хмыкнул и скривился. «Да пожалуйста!» Стигматы подобрались к голове, заблокировали сознательный ход энергии отпустили силу. «Это вам еще повезло, что он не ходит от стены к стене и не сносит тут все на ходу!» «Радуйтесь!» — язвительно заявил глен и сделал глоток вина. Только его настроение никто не разделил. «Если это только стигматы, то их можно вскрыть!» Спросила Ювей дрожащим от волнения голосом и посмотрела на Айрона, надеясь, что он подтвердит ее слова. «Ты не сможешь к нему подойти, блаженная!» — крикнул на нее глен в сердцах швыряя бокал в стену. «Тебя убьет сила, а ты даже найти стигмату не сможешь!» «Все, это конец! Нет больше никакого Гарримонда! Он пролежит так несколько лет, а потом умрет, как все! Никакого иного пути нет!» Он выдохнул и, схватившись за голову, стал ходить туда-сюда, ворча что-то о лучшем экземпляре, о сильной душе и последнем шансе. «Я смогу», — сказала Юва и храбрясь. «Я выдержу!» «Не смеши меня!» — взвал Глен. «Никто не смог из смертных, а ты!» Он умолк, когда Айрон вскинул руку, хотя не раз обещал себе не слушать старшего брата. «Он прав», — сказал Айрон мягко. «Ты смертный не сможешь, а вот я смогу». «Ты в своем уме?» — вскрикнул глен «Эта сила единственная, что вообще может тебя убить. Так зачем? Куда ты лезешь?» «Не забывай, что эта сила меня уже один раз не убила», — спокойно сказал Айрон. «Будет больно, но не хуже, чем в тот раз». глен только губы поджал, как ребенок, сделал шаг и тут же метнулся к темному хранителю. «Ты с ума сошел?» — спросил он у Айрона. «Он же тебе никто. Ты ведь даже не веришь, что из него что-то может получиться. Зачем?» «Но тебе он тоже никто?» — спросил Айрон и протянул руку. «Дай мне свой нож». «Нет!» — отрезал глен и отступил. «Тогда ты дай мне что-нибудь», — попросил темный хранитель, и Юэй тут же подчинилась. «Все что угодно», — сказала она, протягивая короткий, но острый нож для фруктов. Все остальное, хоть как-то похожее на оружие, кроме ее меча, у них отобрали. А теперь она очень боялась, что Айрон рассмеется. глен бы точно рассмеялся и непременно назвал бы ее глупой. В этом Юэй почему-то не сомневалась. «Подойдет», — кивая, — сказал Айрон и смело шагнул к пляшущей тьме. «Ты не можешь уйти», — говорил когда-то Айрону сам Создатель. «Ты создан для этого мира. Ты существуешь только в нем. Пытаясь перейти границу, ты умрешь». Айрон тогда не слушал. Таким уж он непокорному родился, первым и самым неправильным, таким же светлым, как глен и крылья у него были покрыты белыми перьями, но ему все было не так. Особенно, когда рядом бегал глен маленький, смешной и глупый. Творец просил его не уходить, но Айрон не мог. «Зачем? Зачем ты создал меня со всеми этими противоречиями? И не говори, что это не так. Не говори, что в этом есть какой-то смысл!» «Зачем ты создал меня таким?» — спрашивал он, делая последний шаг. Тьма у кровати обожгла его, как граница мира много лет назад. Но это было ничто рядом с той давней болью. Черные молнии с зеленым блеском били его, но не могли поразить черные крылья, покрытые подобием чешуи, что осталось на месте обугленных перьев. Не могли поразить его разум, врезаясь в черные рога. Не могли поранить его кожу, пережившую тысячу ударов, куда страшнее этих. Он пересек границу дважды, когда уходил когда от границы осталась лишь тень. Тонкая прозрачная оболочка, готовая лопнуть и закончить жизнь этого мира. А сейчас ему показалось, что он снова прошел сквозь барьер, прошел сквозь границу, такую же настоящую, просто тонкую, хрупкую, но обжигающую. От этой мысли даже захотелось обернуться и сказать, что глен быть может, прав, и из этого мальчишки что-то может получиться. Но болтать Айрон не любил, поэтому он быстро подбирался к Герримонду И внезапно ловил подсказку от самого Аграафа. В очередной раз, убирая руку от лица и цепляя снова запросто он взмахнул рукой, будто отмахнулся от чего-то над правым ухом и буквально показал одну из стигмат. Она была тонкой, пряталась в волосах, но Айрон ее заметил и быстро полоснул кожу лезвием, заставляя черную жижу растекаться по волосам, но тьма от этого не успокоилась. Она наоборот, зашевелилась, взвыла, стала бить еще сильнее всеми силами отталкивая Айрона от постели. «Ну уж нет, ты всего лишь осколок, и тебе я не проиграю!» — решил для себя Айрон и тут же заметил толстую пульсирующую стигмату на шее принца. Она так старалась уползти как можно выше, что сама себя проявила. Одно движение короткого ножа и темная жижа полилась на подушку, а тьма потухла, как огонь, залитый водой. Пошатнувшись, Айрон осел, роняя нож. Только когда все закончилось, он понял, что несколько молний так сильно били его по руке, что та покрылась кровавыми ранами и дрожала, словно ее все еще хлестали тысячи слабых, уже угасающих черных молний. — Ты сумасшедший! — простонал глен Главное — результат! — дрожащим голосом сказал Айрон. Попытался встать, но чуть не рухнул. Ноги его не держали, он непременно ударился бы об пол, если бы глен не поддержал его спасибо очень тихо прошептал он он мне действительно дорог это я понял почти беззвучно ответил айрон и взглядом предложил исчезнуть пока гарримонд не пришел в себя а ювы не начала осыпать его нелепыми благодарностями все равно он делал это не ради гарримонда и не ради ювей а ради глена только чтобы тот перестал рычать от бессильного гнева Только Гленн уходить не собирался. «Это не поможет», — прошептал он. «Все же повторится вновь. Нужно отвезти его туда, в отцовский дом». «Место ничего не решает», — уверенно ответил Айрон. «Я был в других мирах, я точно знаю». «Да ничего ты не знаешь! Ты вообще просто дурак! Ошибка отца!» Отчаянно разозлившись, глен оттолкнул Айрона а тот не рухнул а просто исчез а сбежал чтобы не спорить с настоящим великовозрастным мальчишкой с которым очень хотелось стать снова родным ты опоздал сказал ему глен после возвращения его больше нет уходи для тебя тут точно нет места он был упрям и уверен во всем но едва ли смог бы заметить осколок отца первый самый маленький но все же осколок пронивший душу и явившийся на свет под именем Грестус.